В этой палате говорили только об исповеди тети Поли. Отец Петр был в кепке, в бушлате, ватные его брюки заправлены в кирзовые старенькие сапоги, волосы были острижены коротко, для лица духовного звания гораздо короче, чем волосы стеляк к пятидесятых годов. Отец Пётр расстегнул бушлат и телогрейку, стала видна голубая косоворотка и большой наперстный крест. Это был не простой крест, а распятие, только самодельное, выточенное умелой рукой, но без необходимых инструментов. Отец пётр исповедал тетю Полю и ушел. Он долго стоял на шоссе, поднимая руки, когда приближались грузовики. Две машины прошли, не останавливаясь. Тогда отец пётр вынул из-за пазухи готовую свернутую папиросу, поднял ее над головой, и первая же машина затормозила – Шофер гостеприимно открыл дверцу кабины. Тетя Поля умерла, и похоронили ее на больничном кладбище. Это было большое кладбище под горой. Вместо «умереть» больные говорили попасть под сопку. С братскими могилами А, Б, В и Г, несколькими хордообразными линиями могил-одиночек. Ни начальника, ни его супруги, ни отца Петра не было на похоронах Тёти Поли. Обряд похорон был обычным, нарядчик навязал на левую голень тети поле деревянную бирку с номером. Это был номер личного дела. По инструкции номер должен быть написан простым черным карандашом, а отнюдь не химическим, как и на лесных топографических реперах-затесах. Привычные могильщики-санитары закидали камнями сухонькое тело тети Поли, Нарядчик укрепил в камнях палочку опять с тем же номером личного дела. Прошло несколько дней, и в больницу явился отец пётр Он уже побывал на кладбище и сейчас гремел в конторе. «Крест надо поставить! Крест!» «Еще чего!» — ответил нарядчик. Ругались они долго. Наконец отец Петр объявил. «Даю вам неделю срока. Если за эту неделю крест не будет поставлен...» Буду жаловаться на вас начальнику управления. Тот не поможет. Буду писать начальнику дальстроя. Тот откажет. Буду жаловаться на него в совнарком. В совнарком откажет? В сенот напишу, — орал отец пётр Нарядчик был старым арестантом и хорошо знал страну чудес. Он знал, что там могут случаться самые неожиданные вещи. И, подумав, он решил доложить обо всей истории главному врачу. Главный врач, когда-то бывший не то министром, не то заместителем министра, посоветовал не спорить и поставить крест на могиле тети Поли. «Если поп так уверенно говорит, значит, тут что-то есть. Он что-то знает. Все может быть, все может быть», — бормотал бывший министр. Поставили крест, первый крест на этом кладбище. Его было далеко видно, и хотя он был единственным, Все это место приняло настоящий кладбищенский вид. Все ходячие и больные ходили смотреть на этот крест. И досочка была прибита с надписью в траурной рамке. Сделать надпись поручили старику-художнику, который уже второй год лежал в больнице. Он, собственно, не лежал, а только числился на койке, а все свое время тратил на массовое производство трех видов копий. «Золотая осень», «Три богатыря», и смерть Иоанна Грозного. Художник клялся, что может писать эти копии с закрытыми глазами. Заказчиками его было все поселковое и больничное начальство. Но досочку на крест тети Поли художник согласился сделать. Он спросил, что надо писать. Нарядчик порылся в своих списках. «Ничего не нахожу, кроме инициалов», — сказал он. «Тимошенко П.И. Пиши, Полина Ивановна. Умерла такого-то числа». Художник, никогда с заказчиками не споривший, так и написал. А ровно через неделю явился Петька Абрамов, то есть отец пётр Он сказал, что тетю Полю зовут не Полина, а Прасковья, и не Ивановна, а Ильинишна. Он сообщил дату ее рождения и потребовал вставить ее в могильную надпись. Надпись исправили в присутствии отца Петра. 1958